Глава 46. Реаль. С трудом разлепила глаза и снова зажмурилась из-за слишком яркого солнца. Потянулась после вчерашних заплывов в теле до сих пор усталость. Второй день в светлых землях начался. Осталось еще совсем немного подождать. Через полчаса начнется королевский совет. Хочешь на нем побывать? Вздрогнула от голоса Кирина сфокусировала взгляд и обнаружила эльфа сидящим на моей постели в опасной близости. Напугал как. Долго, интересно, он тут находился. А что мне там делать? Если не интересно то действительно нечего. А так сегодня будет вновь в числе основных подниматься вопрос о судьбе темных земель. Я подумал, что тебе будет любопытно послушать. Пойду. Жду, когда Кирин встанет и выйдет, чтобы дать мне одеться, но он остается сидеть взгляд от меня не отводит. «Тогда собирайся». «Выйдите». «Не хочу». «Тогда я никуда не пойду». «Хорошо, не пойдем». С этими словами Керинтер ложится рядом и обнимает меня за талию. «У меня как раз была мысль сегодня забросить все дела». Из кровати я буквально вылетела. Завернулась в одеяло, схватила, не глядя попавшийся наряд из стопки на кресле, и скрылась в ванной. Только там нехорошо ругнулась, обнаружив, что мне попалось белое золотом платье. Цвета повелителя. Ну ладно, чего уж там. Оказаться на Королевском совете интересно и волнующе. Стоило там появиться вместе с повелителем, и на меня обратились все взоры. Как пояснил Киринтер: на Королевских советах не обязательно присутствуют все короли. Часто тут только их представители. Но сегодня из-за серьезности вопроса тут большинство правителей. Повелитель ничего не поясняет на вопросительные взгляды присутствующих и молча помогает мне сесть в троноподобное кресло. Сам садится рядом. Столы на совете расставлены буквой «П», и только мы с Керинтером в ее вершине, остальные по бокам. И это смотрится как... Если бы мы с Повелителем были правящей парой. Еще и в одежде одних цветов. Для полноты образа у меня только короны нет. Кирин, думаю, и рад бы мне образ завершить, но я поганка такая, сопротивляешь чего-то. Эльфы-бедолаги шокированно молчат. Кирин, как мне кажется, наслаждается произведенным эффектом. Вот вроде бы все присутствующие тут блондины, но какая же богатая палитра оттенков. Есть почти рыжие, нахожу того, у кого оттенок медовый. Вот он. Тоже не сказать, чтобы очень тонкий и изящный. Основательный такой мужчина. Серьезный, солидный. Глаза тоже медового цвета. Смотрит на меня внимательно, изучающе. Уже по одному этому умному, проницательному взгляду понимаю, что он знает. Ему, видимо, доложили о том, что у него есть еще одна дочь. Отвернулся. Даже не улыбнулся. Нет у Реоля отца. Такой же эльф, как и остальные здесь. Заседание совета все-таки началось. Никто из присутствующих так и не осмелился задать вопрос, что я тут делаю. Сначала обсуждали какие-то незначительные лично для меня вопросы, и я просто наблюдала, кто как себя ведет и реагирует. Наконец перешли к самому серьезному вопросу. И тут разгорелись нешуточные дебаты. Большинство эльфов за то, чтобы объявить войну темным землям, взять их под свой контроль и привести к стандартному благообразному светлому виду. Поначалу еще немного стеснялись при мне об этом поговорить, то и дело поглядывали в мою сторону, но потом только все больше и больше распалялись. Вопрос с темными землями можно решить мирно. Шепнул мне на ухо Кирин. «Помнишь мое предложение? Наша свадьба и формальное объединение. Темные земли войдут в состав светлых, но мягко, без войны и яркого сопротивления со стороны темных жителей». Повелитель призвал королей к тишине. Вопрос уже поднимался неоднократно. Стороны мы уже почти выслушали. Я думаю, можно приступить к голосованию. Если как минимум три королевства проголосуют против войны... Мы отложим этот вопрос на год, если, конечно, не случится ничего непредвиденного. «Позвольте», — произносит король первого по величине королевства. «Мы не можем голосовать, среди нас нет представителя Раграля». «Как это нет?» Киринтер картина поднимает брови. «Рядом со мной сидит законная наследница седьмого королевства. Да, она еще не коронована, но право голоса на совете имеет» являясь на данный момент не только законной, но и единственной наследницей. Повелитель сделал паузу, остальные поражённо молчат. Никто не посмел оспорить слова повелителя. «Кстати, она еще не высказалась. Реаль, у вас есть что сказать по этой теме?» «Конечно», — многообещающим тоном ответила я. «Но меня обратились взгляды всех присутствующих, большинстве недобрые и оценивающие. Кто я против этих матерых эльфов?» «Юная принцесса-бунтарка, прижившаяся в темных землях. Вряд ли кто-то воспринимает меня всерьёз». «Моё мнение такое. Темные земли должны оставаться неприкосновенными. Светлые не должны вмешиваться и подводить их под свои стандарты. Угрозы темные земли в плане военной мощи не несут. И мы все это понимаем. Особых богатств, которыми можно было бы искуситься, там тоже нет. Даже казна пустая». Почему не стоит помогать темным землям стать лучше? Они и так хороши. Такие, какие есть. Их нельзя трогать именно потому, что они уникальны и отличаются от всего остального мира. Я считаю, темным землям необходимо неспешно развиваться по своему уникальному пути. Как э, заповедники. Вы представляете жителей темных земель агрессивными? Но это далеко не так. Темные земли уже открыли свои границы. Рады светлым гостям и готовы к мягкому культурному обмену. Вас пугают агрессивные монстры? Но и эта проблема решена. Гораздо хуже было, когда большая часть монстров была дикими и неподконтрольными темным. Сейчас же все больше монстров становятся полезными и активно взаимодействуют с местным населением. Если так, пойдет и дальше. Даже светлые смогут спокойно взаимодействовать с этими весьма полезными и довольно разумными существами. Это не должно пугать. Это только плюс для будущего содружества между темными и светлыми. В случае войны вы не получите ничего нового и уникального. Это станет темной страничкой светлой истории. Напасть на заведомо слабое государство, насильно насадить местным жителям свои порядки и законы. Оглядела присутствующих. Молчат, не спешат спорить, ждут. Какие еще были камни преткновения? Ах, да, дракон. Да, в темных землях есть дракон. Вас это возмущает. Драконы должны жить в светлых землях. Этот вопрос тоже решен. Темный дракон неожиданно обзавелся потомством. Уже скоро должны вылупиться новые. Двое по договору со светлым повелителем. После своего совершеннолетия отправляется жить на светлую сторону. Эльфы выпучили на мне глаза. Наверное, размышляют, как это единственный дракон, да еще мужчина, смог отложить яйца. Кирин, видимо, не поделился со своими подданными информацией об этом чудесном событии. С минуту эльфы молчат. Украдкой взглянул на повелителя. «Довольным не выглядит. Это хорошо или плохо?» И тут заговорил все тот же первый король. «На сегодняшний день темные земля не настроены дружелюбно. Там все идет подготовка к войне. Они закрыли границы и выдворили всех светлых. Насколько мне известно, заваливают дворец повелителя письмами с угрозами». Невольно хмыкнуло. Ну вот и подтверждение слов кай -чжи. Кирен мне врал. Даже не стала оборачиваться к повелителю, чтобы посмотреть на выражение его лица. Ласково улыбнулась первому королю. Этот вопрос, я полагаю, можно будет в будущем быстро урегулировать. Думаю, одного моего письма окажется достаточно. Просто я покинула темные земли довольно неожиданно и без предупреждения. Темный народ взволнован. Хм... А вот если кайши появится каким-то образом и не обратно выкрадет. Ладно. Что может случиться в будущем, обдумаю потом? Сейчас интересно узнать, как решат эльфы судьбу темных земель. Первый король молчит, косится на своего повелителя. Начинаем голосование. Сухо произнес Киринтер. станьте те, кто за то, чтобы отказаться от интервенции в темные земли. Напряженное молчание. Я до боли сжимаю кулаки и поднимаюсь со своего места. Одна. Секунды тянутся бесконечно. Неужели больше никто из светлых? Поднимается еще один эльф, правитель Третьего Королевства. Мой отец. Надо же. Кирин как-то говорил, что он мечтает заполучить дракона и для этого готов на все, в том числе и на нападение на темных. Но двоих мало. Нужно, чтобы встал еще хоть кто-то. Если никто больше не поднимется, то я буду точно знать, что тёмные земли гораздо лучше светлых. И ни за что с Кирином мне... Надо же? Еще один эльф встает. За ним еще один, и еще, и еще. Сидящих осталось меньшинство. Что вообще тут происходит? Когда мы выходим с Кирином из зала совещаний, я все еще в недоумении. Почему меня столько правителей поддержало? Они ж до этого были настроены резко негативно? «Очаровало». Повелитель весело хмыкнул. «Не смогли устоять перед твоими красивыми голубыми горящими глазами. Возможно, чтобы настраивать правителей на мирный лад, на королевские советы надо чаще приглашать красивых женщин». «Повелитель куда-то меня целенаправленно ведет. Как выяснилось, вскоре в свой кабинет». в У -у -у, скорее. Огромный, хорошо обставленный». Тут и кабинет, и библиотека-архив, и комната отдыха, и мини-зал для совещаний. Конечно же, окна во всю стену с шикарнейшим видом на город. Все такое обжитое, брутальное и все равно уютное. Подозревая в кабинете, Кирин проводит большую часть дня, да и ночи. «А зачем мы сюда пришли?» – интересуюсь я. Киринтер берет с массивного стола бланк с гербом Дома Повелителя и вручает мне. «Пиши письмо, раз уж сама об этом сказала». «Какое письмо?» «Короли согласились отложить нападение не просто так. Ты пообещала урегулировать вопрос с темными, успокоив их одним письмом. Пиши». «Ой, вот засада. Я планировал на самом деле успокоить темных тем, что вскоре вернусь» если сейчас напишу письмо с приказом об отмене подготовки к войне. Меня неправильно поймут. Еще и спасать не будут. Отложить бы вопрос с письмом на завтра. Я позже напишу. Невинным тоном отвечаю я. Вы ведь хотели показать мне Академию? Мы разве не поедем туда сегодня? Кирин прищурился. По каким причинам ты не торопишься писать? Для начала я хотела бы лучше разобраться в происходящем. Как показала ситуация, я не могу тут никому верить. Вы сказали мне одно о состоянии дел в темных землях, на совете я услышала другое. Спешка в таких вопросах ни к чему. Взгляд повелителя стал пронзительным и опасным. Синие глаза настолько холодные, что у меня мурашки побежали по коже. Он шагнул ко мне, взял в охапку, и вот я уже сижу перед ним на столе. «На что ты надеешься, Реаль? Ты не вернешься в тёмные земли» только сделаешь им хуже. Впрочем, какая мне разница? Поцелуешь меня и можешь не писать письмо. Повелитель медленно наклоняется ко мне и зависает, ожидая моего решения. Его губы почти касаются моих. Если я отправлю письмо темным, Кайдши еще ненароком подумает, что я придумала и не станет меня спасать.